Впоследствии Сольвыч-Игоцк и прилегающие земли были пожалованы царем, поморским купцам и промышленником Строгановым. Семен, Максим и Николай Строгановы принимали участие в организации сибирского похода Ермака в 1581 году. В Усолье догрузили ушку и белой рассыпчатой солью. Шильник Андрюшка Мишнев посоветовал. Говорили де ему тюменские купцы, что за камнем у вагулов-остяков соль в большой цене. Лижут ее сибирские люди языком, будто сладко и что, и оленей приманивают. К судовому каравану присоединились Вачегжани, загодя собравшиеся в Усольск по указу великого князя. Салтык настоял, чтобы воеводы над Вачегодскими ратниками... поставили его старого военного послужильца Ивана Зубатова. Курпский не возражал. Видно, никто из его нарядных детей боярских не жаждал начальствовать над местными дерзкими мужиками. Эткого медведя приласкаешь плетью заломает, а может, просто не захотел Фёдор Семёнович спорить с солтыком. За неногие дни судового пути как-то пообмяк он, приветливее стал с людьми. А с Салтыком держался почти что-то по-приятельски, по отчеству величал, не то что раньше, воевода, да воевода. Вырос судовой караван еще на десятку шкуев, еще длиннее по реке растянулся. А вычек, да хоть неторопливой казалось, но была своенравна. Прижималась река то к одному, то к другому берегу, подмывала обрывы, а то и вовсе бежала по новому руслу. Вся долина старыми рукавами курьими изрезана. Без местных кормщиков заблудиться можно, потому что полы вешней вода сомкнула многие курьиса, со стрежневой водой. Вода в вычег димутная, ржавая, и не только от половодья, эта река сы сола вынесла в вычег всю свою болотную муть. Но местные люди говорили, что выше с Иссольского устья течёт вычек до да прозрачными светлыми струями, питают её чистые реки Лоньвожа и Вольвожа, лесные красавицы, да и сама вычек до да была сплошь одета в хвойные леса, тянулись они по берегам ни конца им ни видно, ни края, лесная, сумрачная глухомань. Изредка попадались на берегах городище погосты. Рубленная двойная церковка с высокой шатровой кровлей, тын, затыны мысбы и амбары, вот и весь погост. К погостам тянулись деревеньки по пять-шесть дворов. Земля здесь была худая, неурожайная. Распахивали ее местные мужики понемногу. Рожда овес сели на собственный обиход. Скот пасли на поемных лугах, но тоже в небольшом количестве, на свой обиход же. Амбары весной стояли пустые и... Нечего было взять с овочек Жан для похода, и судовой караван пробегал по гостам без остановок. Правда, овочек Жани удачно промышляли охотой на соболя, бобра, белку, но какой разумный в Сибири идучи пушниной запасается. А повыми места ещё скудней, ещё малолюдней. Погосты бедные, храмы не во всех не разберёшь, даже ездили в погосты, деревни. Славилась вымская земля лишь владычным усть-вымским городком. Как отдал великий князь Дмитрий Донской всю вымскую волость с пашнями, лугами и торговой пошлиной, епископу Стефану, так и владычествовал здесь святой отец, а за ним святые отцы, и епископы Герасим, Петерим и Оно. Немало потрудились во славу Господа пермские владыки, и верный покой нашли в усть-вымском городке. лежат рядышком в часовне, срубленные из вековых сосен. Теперь владыка Филофей, бывший игумен Ферапонтова белозерского монастыря, сидит в Усть-Выимском городке. Ныне Усть-Выим больше по привычке называют городком, не городок уже, город немалый. Детинец с валами, стенами, на башнях пушки, хоть орду встречай. Домовой и архангельский монастырь Собор Михаила Архангела, кафедральная церковь Благовещение, церковь Никола Чудотворца, что на посаде, и посад, усть в имени Малый. Прибивались торговые люди к святому безопасному месту, лавки заводили, промыслы богатели, но ещё больше епископский дом богател.